Глава 22 «Играть в деревушках» 329 год после возвращения. Рожер приплясывал на ходу, четыре разноцветных деревянных шарика летали вокруг его головы. Он так и не научился жонглировать стоя, но Рожер восьмипалый должен заботиться о своей репутации, и ему пришлось найти обходной путь. Он двигался изящно и грациозно, переводя вечную руку в удобное положение. Даже в 14 лет он был невысок, едва 5 футов ростом. С морковно-рыжими волосами, зелеными глазами и круглым лицом, бледным и веснушчатым. Рожер подныривал, тянулся и ходил колесом, перебирая ногами в такт шариком. Его мягкие сапожки с отдельно скроенными большими пальцами Были серыми от дорожной пыли. Она стояла столбом и хрустела на зубах у Рожера и Арика при каждом вдохе. «Ну и на кое это надо, если ты не можешь стоять смирно?» – раздраженно спросил Арик. «Выглядишь как любитель, а зрителям понравится дышать пылью не больше, чем мне». «Я не буду выступать на дороге», – возразил Рожер. «В деревушках придется. Настилы есть не везде». Рожер сбился и стал лихорадочно ловить шарики. А Рик остановился. В конце концов, мальчик справился, но мастер все равно подсокол языком. «Если у них нет настилов, то как они мешают демонам восставать в стенах?» – спросил Рожер. «Стен у них тоже нет. Чтобы поддерживать сеть даже вокруг крошечной деревушки, нужна дюжина метчиков» а в весях почитают за счастье иметь хотя бы двоих с подмастерьем. Рожер пошатнулся, сглотнул горечь. В голове зазвучали крики десятилетней давности. Он споткнулся и упал на спину. Шарики посыпались сверху. Мальчик со злостью стукнул по земле увечной рукой. «Жонглировать буду я, а ты займись чем-нибудь другим», посоветовал Арик. «Если бы ты тратил на пение хотя бы половину этого времени, Сумел бы протянуть ноты три, не пустив петуха. «Ты всегда говорил, что жонглер, который не умеет жонглировать, не стоит ломаного клата. «Забудь, что я говорил», – рявкнул Арик. «Можно подумать, что соловей, будь он не ладен Джасин, жонглирует. У тебя есть талант. Когда мы прославим твое имя, возьмешь подмастерьев, пускай жонглируют они». «С какой стати мне нанимать других делать мою работу?» Спросил Рожар, подбирая шарики и пряча в карман на поясе. Он украдкой погладил талисман в потайном кармашке, набирая сил. «Да с такой, дружок, что с грошовыми трюками много не заработаешь». Арик прильнул к неизменному бурдику с вином. «Жонглёрам бросают клаты. Прославься, и тебя станут осыпать добрым мюнским золотом, как некогда меня». Он еще крепче присосался к бурдику. Но чтобы прославиться, надо играть в деревушках. Соловей никогда не играл в деревушках, заметил Роджер. А я о чем говорю? Арик в ярости замахал руками. Пусть его дядя дергает за ниточки в Энджерсе. В деревушках его никто не знает. Мы прославим твое имя, и ему конец. Ему далеко до сладкоголосого и восьмипалого, торопливо подтвердил Роджер, назвав своего мастера первым. Хотя энджерская молва в последнее время переставляла их именно местами. «В точку!» Арик щелкнул каблуками и сплясал джигу. Рожер на время успокоил Арика. В последние годы наставник все чаще впадал в ярость. И все больше пил, по мере того, как луна Рожера пребывала, а его убывала. Его голос постепенно прокисал, и он это знал. «Далеко еще до запечного угла?» – спросил Рожер. «Завтра к обеду доберемся». «Я думал, что между весями должно быть не больше дня пути». Арик хмыкнул. «На добром коне. Так приказал герцог. Пешком больше». Надежда Рожера рухнули. Арик и правда собирается провести ночь на дороге. Между ними и подземниками будет только старый переносной круг Джерала, который не использовался уже 10 лет. Но оставаться в Энджерсе было нельзя. Их слава росла, и мастер Джасин все активнее вставлял палки им в колеса. В прошлом году его подмастерья сломали Арику руку, а потом не раз отбирали их выручку после успешного представления. Учитывая, что Арик спускал деньги на выпивку и шлюх, они с Рожером частенько сидели без клада в кармане. Может быть, выступать в деревушках и правда выгоднее. Прослабиться в деревушках означало пройти обряд посвящения в жонглеры. В безопасных стенах Энджерса это казалось замечательным приключением. Теперь же Рожер посмотрел на небо и вымученно сглотнул. Рожер сидел на камне и чинил плащ. Он давно сносил его, как и всю прочую одежду, залатывая прореху за прорехой, пока не остались только пестрые заплаты. «Рожер, крык, когда закончишь?» «Мальчик», – приказал Арик, немного покачиваясь. Его бурдюк почти опустел. Рожар посмотрел на садившееся солнце, вздрогнул и поспешно повиновался. Круг был небольшим, всего 10 футов в диаметре. Едва-едва для двух спящих мужчин и костра. Рожар бил кол посреди лагеря и привязал к нему пятифутовую веревку, чтобы нарисовать на земле ровный круг. Он разложил вдоль него метки и палочкой промерил расстояние между плашками. Но он не был метчиком и не мог знать, все ли сделал правильно. Когда он закончил, арикс спотыкаясь, подошел проверить его работу. «Выглядит нормально», – пробормотал мастер, едва глянув на круг. По спине Рожера пробежал холодок, и мальчик дважды все перепроверил, на всякий случай. И все же ему было не по себе, пока он разводил костер и готовил ужин, а солнце опускалось все ниже. Рожер никогда не видел демона, по крайней мере, толком не помнил. Как Когтистую лапу, пробившую двери родительского дома, ему никогда не забыть. Но все остальное, даже извечивший его подземник, запомнилось мешаниной дыма, зубов и рогов. Кровь застыла у него в жилах, когда длинные тени деревьев легли на дорогу. Вскоре из почвы, невдалеке от костра, потянулась прозрачная струйка. Лесной демон был не выше обычного человека. Жесткая шишковатая шкура, похожая на кору, обтягивала жилистое тело. Тварь увидела огонь и взревела, запрокинув рогатую голову и обнажив ряды острых зубов. Подземник перебирал когтями, разминаясь перед броском. Другие твари мелькали на границе света и тени, постепенно окружая костер. Рожер взглянул на Арика. Тот не отлипал от бурдюка с вином. Мальчик надеялся, что его мастер, который уже ночевал в переносных кругах, будет спокоен. Но страх в глазах Арика говорил о другом. Рожер засунул дрожащую руку в потайной кармашек, достал талисман и крепко сжал. Лесной демон прыгнул рога и атаковал. В памяти о Рожера всплыло давно забытое воспоминание. Внезапно ему снова стало три года, и он глядел за плеча матери на приближение смерти. В этот миг он все вспомнил. Его отец схватил кочергу и встал рядом с Джералом, чтобы Рожер, его мать и Арик успели сбежать. Арик оттолкнул их и нырнул в убежище. Демон отхватил Рожеру пальцы. Его мать принесла себя в жертву. «Я люблю тебя!» Рожер стиснул талисман и почти физически ощутил присутствие матери. Он верил талисману больше, чем меткам, на которые бросился подземник. Демон со всей силы налетел на круг. Рожер и Арик подскочили при вспышке магии. Сеть Джерла на мгновение окрасила серебристым огнем, отбросив оглушенного подземника. Облегчение было недолгим, шум и свет привлекли внимание других лесных демонов, и они принялись поочередно бросаться со всех сторон, испытывая сеть на прочность. Но лакированные метки Джералла держались стойко. Лесные демоны один за другим отлетали и принимали злобно кружить в тщетных поисках уязвимого места. Рожеру было не до подземников. Он снова взирал на то, как гибнут его родители. Как горит отец, как мать топит огненного демона и заталкивает рожера в укрытие. И снова и снова видел, как Арик отпихивает их с матерью в сторону. Арик убил его мать. Все равно, что своими руками. Рожер поднес талисман к губам и поцеловал рыжие волосы. Что это у тебя? Тихо спросил Арик, когда стало ясно, что демоны не прорвутся. При других обстоятельствах Рожер перепугался бы, найди Арик его талисман. Но сейчас мальчика занимало другое. Он раз за разом переживал давний кошмар и пытался во всем разобраться. Арик больше десяти лет заменял ему отца. Неужели эти жуткие воспоминания правда? Он разжал ладонь и показал Арику деревянную куколку с ярко-рыжими волосами. «Моя мама», — пояснил он. Арик с грустью посмотрел на куколку, и по его лицу Рожер понял, что не ошибся. Мальчику захотелось осыпать мастера злобными упреками. Вытолкать из круга на потребу подземникам. Арик потупился, прочистил горло и запел. Его голос, прокисший за годы пьянства, обрел часть былой сладости. Жонглер пел ласковую колыбельную, которая всколыхнула память Рожера не хуже вида лесного демона. Внезапно он вспомнил, как Арик прижимал его к груди в этом же круге и пел ту же самую колыбельную, пока вокруг пылал «Ривербридж». Песня окутала Рожера подобно силе его талисмана и напомнила, как уютно ему было в ту ночь. Да, арик трус, но он исполнил просьбу Кали позаботиться о Рожере, хотя это лишило его места при дворе и разрушило карьеру. Мальчик убрал талисман в потайной кармашек. Картины десятилетней давности вспыхивали у него перед глазами, и он отчаянно пытался понять их смысл. Наконец Арик умолк. Рожар очнулся от раздумий и достал посуду. Жанглеры поджарили на небольшой сковороде колбасу с помидорами и съели ее с черствым хлебом. После ужина они устроили репетицию. Рожар достал скрипку, А Арик смочил губы последними каплями из бурдюка. Они встали друг против друга, старательно не обращая внимания на подземников, которые кружили совсем рядом. Рожар заиграл и забыл обо всех сомнениях и страхах, отдавшись дрожанию струн. Мальчик вывел мелодию и кивнул. Арик тихонько замычал в такт, дожидаясь второго кивка, чтобы запеть. Мелодия и голос слились в привычной гармонии, отточенной годами упражнений и выступлений. Прошло немало времени, прежде чем Арик резко умолк и огляделся. «Что случилось?» – спросил Роджер. «Кажется, демоны перестали бросаться на метки, едва мы начали». Рожер перестал играть и всмотрелся в темноту. И верно, как он сам не заметил. Лесные демоны застыли у круга, но стоило Рожеру встретиться взглядом с подземником, как тварь бросилась на него. Роджер завопил и отшатнулся. Подземник ударился о метки и отлетел. Повсюду замерцали вспышки магии. Остальные демоны стряхнули оцепенение и атаковали. «Это музыка!» – воскликнул Арик. «Их заворожила музыка!» При виде недоуменного лица мальчика Арик прочистил горло и запел. Его голос был сильным и разносился далеко, заглушая рев подземников дивными звуками. На твари даже глазом не моргнули. Напротив, демоны заверещали еще громче и принялись царапать незаримую преграду. Как будто хотели, чтобы он замолчал. Арик нахмурил густые брови и затянул последнюю песню, которую они разучивали с Орожером. Но подземники продолжали кидаться на метки. Мальчик ощутил укол страха. Что если демоны найдут в сети слабое место? «Скрипка!» – крикнул Арик. Рожар тупо посмотрел на скрипку и смачок в своих руках. Скорее играй, идиот! Увечная рука Рожара дрогнула, и смачок извлек из скрипки душе раздирающий звук, похожий на скрип ногтя по грифельной доске. Подземники завизжали и попятились. Осмелев, рожар извлекал все более скрипучие и гнусные ноты, и демоны отступали все дальше. Выли и закрывали головы когтистыми лапами, словно от боли. Но прогнать их совсем не удалось. Демоны медленно отошли на безопасное расстояние и принялись ждать. В черных глазах отражалось пламя костра. Холодея Рожер понял. Подземники знали, что вечно играть он не сможет. Арик не преувеличил, когда сказал, что в деревушках их будут носить на руках. В запечном углу не было своих жонглеров. И многие помнили Арика по временам десятилетней давности, когда он служил герцогским герольдом. В деревушке был небольшой постоялый двор для фермеров и погонщиков скота из-за пушки и пастушьего дола. Трактирщик принял жонглеров с распростертыми объятиями и не взял с них ни клата за кров и еду. На представление явились все жители деревни и выпили достаточно эля, чтобы хитрец не остался в накладе. Все шло просто замечательно, пока не настало пора пустить шапку по кругу. «Кукурузный початок!» – Арик потряс им под носом у Рожера. «На кой он нам сдался?» «Можно съесть?» – предложил Рожер. Мастер сердито сверхнул глазами и продолжил рассказывать взято и вперед. Рожеру понравилось в запечном углу. Простоватый и добродушный местный народ умел радоваться жизни. В Энджерсе зрители пробирались поближе к сцене, кивали и хлопали в ладоши, но мальчик никогда не видел, чтобы публика так охотно пускалась в пляс. Не успел он вытащить скрипку, как все попятились, освобождая место для танцев. Вскоре они уже кружились, вертелись и весело смеялись, отдавшись на волю музыки. Они откровенно рыдали над печальными балладами Арика и хохотали до упаду над вульгарными шутками и пантомимой. Рожер счел, что о лучшей публике нельзя и мечтать. Когда представление закончилось, зрители принялись оглушительно скандировать "Слава голос и его палый! Слава и палый!". засыпали предложениями ночлега, напоили допины, накормили. Две девчонки с глазами как чернослив заманили Рожера за сток сена и целовали, пока у него не закружилась голова. Арик был не столь доволен. Как же я забыл эту деревенскую манеру! простонал он. Он имел в виду сборы. В деревушках почти не водилось денег. Редкие монеты жители тратили на самое необходимое семена, инструменты и меченые столбы. На дно шапки шлепнулась пара клатов, но это не окупило даже вина, которую Арик выпил по дороге из Энджерса. Жонглёрам заплатили зерном да еще пары мешочков соли и пряностей. «Бартер!» – выругался Арик. «Ни один трактирщик в Энджерсе не продаст вина за ячмень!» Кроме зерна, жонглёрам досталось солёное мясо и мягкий хлеб, рожок топлёных сливок и корзина фруктов, теплое одеяло, свежие заплаты на сапоги. Деревенские ничего для них не пожалели. Так вкусно Рожера кормили только в герцогском дворце. И он решительно не понимал недовольства мастера. Их щедро одарили всем, для чего нужны деньги. «Ну, хоть вина дали!» – проворчал Арик и присосался к бурдюку. Рожер с беспокойством посмотрел на бурдюк, зная, что вино лишь усилит недовольство мастера, но ничего не сказал. Вино не разгневает Арика больше, чем намек, что ему нужно меньше пить. «А мне понравилось в запечном углу», – заикнулся Рожар. «Жаль, мы не остались подольше». «Да что ты знаешь!» – рявкнул Арик. «Глупый щенок!» Он застонал, словно от боли. «В опушке будет ничуть не лучше», – пожаловался он, глядя на дорогу. «А в сучьем доле и того хуже. На кой я сохранил этот дурацкий круг?» Шатаясь, Арик заходил вокруг костра. Он пнул драгоценные плашки переносного круга. Метки перекосились, но то ли Арик не заметил, то ли ему было все равно. Рожер ахнул. До заката всего ничего. Мальчик молча бросился поправлять метки, с опаской поглядывая на горизонт. Он успел как раз вовремя. Подземники начали вставать, когда он еще поправлял веревку. Рожер с криком отшатнулся, когда первый демон бросился на него, пробудив метки. «Будь ты проклят!» – крикнул Арик подземнику. Пьяный жонглер, вызывающий, выпятил подбородок и гаготнул, когда демон налетел на охранную сеть. «Мастер, не надо, пожалуйста!» Роджер схватил Арика за руку и потащил в центр круга. «Ну, конечно! восьмипалый знает лучше!» Арик выдернул руку и едва не упал. «Глупый, пьяный, сладкоголосый!» Как и лезет в лапы демонов. «Все не так», – возразил Рожер. «А как? Думаешь, без меня ты на что-то сгодишься, раз толпа тебя славит?» «Нет». «Вот именно», – пробормотал Арик, приложился к бурдюку и побрел прочь. У Рожера перехватило дыхание, и он полез в потайной кармашек за талисманом. Мальчик погладил большим пальцем гладкое дерево и шелковистые волосы, пытаясь набраться сил. «Точно! Зови мамочку на помощь!» Арик повернулся и ткнул пальцем в куколку. «Неважно, кто тебя вырастил, кто всему научил, да я жизнью пожертвовал ради тебя!» Рожер крепко сжал талисман, ощутил присутствие матери, услыхал ее последние слова. Он снова вспомнил, как Арик толкнул ее на пол. В горле комом застряла злость. «Нет», – возразил он, – «как раз ты-то и не пожертвовал». Арик набычился и пошел на него. Рожер отпрянул, но круг был слишком мал, отступать некуда. Снаружи рыскали голодные демоны. «А ну дай сюда!» – свирепо крикнул Арик, хватая Рожера за руки. «Это мое!» Мгновение они боролись, но Арик был выше и сильнее, и у него были две здоровые руки. Он выхватил талисман и швырнул в костер. «Нет!» Рожер бросился к огню, но было уже поздно. Рыжие волосы мгновенно вспыхнули, и прежде чем мальчик нашел веточку, чтобы выудить талисман, дерево занялось. Рожер стоял на коленях в пыли и ошеломленно смотрел, как горит куколка. У него тряслись руки. Арик, не обращая на него внимания, побрел к лесному демону, сидевшему на корточках возле круга и царапавшему метки. Это ты во всем виноват! гаркнул он. Ты виноват, что мне всучили неблагодарного щенка, и я потерял должность! Ты! Подземник завизжал, ласкали в бритве острые зубы. Арик зарычал в ответ и врезал твари бурдюком по голове. Тот лопнул, осыпав обоих кроваво-красными каплями вина и ошметками коричневой кожи. «Мое вино!» – завопил Арик, осознав, что натворил. Он попытался перепрыгнуть через метки, как будто мог все исправить. «Мастер, нет!» Рожар бросился вперед, схватил Арика здоровой рукой за придевшие волосы и пнул под колени. Тот отлетел от меток и плюхнулся на подмастерье. «Убери от меня лапы!» Завопил Арик, не понимая, что Роджер только что спас ему жизнь. Он схватил мальчика за рубашку, пытаясь подняться, и вытолкнул из круга. Подземник и человек на мгновение замерли. На лице Арика забрежжало понимание. И в тот же миг лесной демон торжествующе взревел и бросился на мальчика. Роджер заорал и попятился. Ему ни за что не успеть вернуться в круг. Он щетно заслонился руками. Но прежде чем подземник ударил, Арикс вопрям схватил демона и сбил его с ног. «В круг!» – крикнул Арик. Демон зарычал и подбросил жонглера в воздух. Арик шлепнулся на землю, подскочил, задел веревку переносного круга и сбил метки. Демоны со всей поляны ринулись к прорехе. Рожар понял, что они оба погибнут. Первый демон снова изготовился броситься на мальчика. Но Арик вцепился в него и отвел удар. «Скрипка!» – крикнул он. «Отгони их!» В этот миг подземник вонзил когти ему в грудь, и на губах у него запузырилась густая кровь. «Мастер!» – возопер Рожар и с сомнением глянул на скрипку. «Спасайся!» – выдохнул Арик перед тем, как демон вырвал ему горло. Когда рассвет загнал демонов обратно в недра, изрезанные пальцы здоровой руки Рожера уже кровоточили. Усилием воли он распрямил их и выпустил скрипку. Он играл всю долгую ночь, скорчившись в темноте. Костер погас. Во мраке поджидали подземники. И лишь кошечьи мя в скрипке удерживал их в отдалении. В музыке не было красоты, и Рожер не мог отрешиться от окружающего кошмара. Но теперь, глядя на разбросанные куски плоти и окровавленные тряпки, оставшиеся от мастера, мальчик снова испугался, упал на колени и его вывернуло. Через некоторое время спазмы поутихли, и Рожер уставился на свои скрюченные окровавленные руки, пытаясь унять дрожь. Он раскраснелся и весь горел, но от лица кровь отхлынула, и оно стыло на утреннем морозце. Желудок продолжал сокращаться, но в нем ничего не осталось. Рожер вытер рот разноцветным рукавом и заставил себя встать. Он попытался собрать останки Арика, чтобы похоронить, но почти ничего не нашел. Клок волос, вспоротый, так что можно добраться до плоти сапог. Кровь. Подземники не побрезговали ни костями, ни потрохами. А ужинать им пришлось в спешке. Рочители утверждали, что подземники пожирают тела и души своих жертв. Но Арик говаривал, что праведники врут похлеще жонглеров, а мастер был завзятым лгуном. Рожер подумал о своем талисмане, о явственном присутствии матери. Разве он ощутил бы его, если бы ее душу пожирали? Мальчик посмотрел на погасший костер. Обугленная треснувшая куколка лежала на пепелище. Но когда он взял ее в руки... Она рассыпалась. Неподалеку на земле валялись остатки хвоста, в который Арик завязывал волосы. Рожер поднял их, уже не столько золотые, сколько седые, и положил в карман. Он изготовит новый талисман. К немалому облегчению Рожера пушка показалась задолго до сумерек. Вряд ли ему хватило бы сил провести под открытым небом еще одну ночь. Мальчик подумывал вернуться в запечный угол и отправиться в Энджер с Вестником. Но тогда пришлось бы объяснять, что случилось, а Рожер был к этому не готов. Да и что хорошего в Энджерсе? Выступать без лицензии нельзя. А Арик настроил против себя всех, у кого Рожер мог бы завершить обучение. Лучше остаться в глуши, где его никто не знает. И гильдия его не найдет. Как и в запечном углу, в опушке жили простые добродушные люди, которые встретили джанглера с распростертыми объятиями и не стали интересоваться, что привело артиста в их город. Рожар с благодарностью воспользовался их гостеприимством. Он чувствовал себя мошенником, назвавшись джанглером, хотя был всего лишь подмастерьем без лицензии. Но какая местным разница? Можно подумать, они не станут танцевать под его скрипку или смеяться его шуткам. И все же Рожер не смел прикасаться к разноцветным шарикам в своем мешке с чудесами и наотрез отказывался петь. Взамен он кувыркался, скакал и ходил на руках, всячески скрывая свою неполноценность. Местные не настаивали, и он покамест не в себе иной доли.